Кук. В предыдущий триместр Джо Уэйт, бывшая тогда секретарем лицедеев, обратила мое внимание на то, что в высокопостном триместре ее клубу, основанному молодым Алистером Куком, в 1931 году исполнится 50 лет. «Нам следует устроить прием», — сказала Джо. «И пригласить его?» Алистер Кук был известен своим 13-серийным документальным фильмом, книгой «Персональная история Соединенных Штатов» и уже многие годы передававшимся по радио любимым всеми циклом передач письма из Америки. Мы отправили ему на американское отделение BBC письмо с вопросом «Не собирается ли он в ближайшие месяцы посетить Британию и не сможет ли стать нашим почетным гостем на обеде», который мы устраиваем в честь полувекового юбилея театрального клуба, именно им, как он, быть может, помнит, и основанного. Этот клуб, добавили мы, ныне крепок и здоров, как никогда, и завоевал больше эдинбургских призов, первый на фринже, чем любое другое университетское театральное общество страны. Он написал в ответ, что в Британию приезжать не планировал. Однако планы можно изменить. Ваше письмо доставило мне такое удовольствие, что я непременно к вам прилечу. В трапезной Тринити Холла Кук сидел между мной и Джо, делясь с нами чудесными воспоминаниями о тех пришедшихся на конец двадцатых и начало тридцатых годах, которые он провел в Джезус-колледже. Рассказывал о жившем прямо над ним Якобе Брановский. Он пригласил меня сыграть с ним в шахматы, а когда мы уселись за доску, спросил, вы в какие шахматы играете, в классические или в ультрасовременные? Якоб Брановский. Английский ученый, родом из Польши, математик, биолог и историк науки, драматург, поэт и изобретатель. Наиболее известен как автор научно-популярного телесериала «Возвышение человечества» о самых ярких достижениях человека. Рассказывал о дружбе с Майклом Редгрейвом, который сменил Кука на посту редактора Гранты, самого интеллектуального студенческого издания Кембриджа. И, рассказывая, записал на салфетке несколько слов. Когда пришло время тоста за лицедеев и следующие пятьдесят лет их существования, Кук встал и, пользуясь, этими не то тремя, не то четырьмя словами, как шпаргалкой, произнес тридцатипятиминутную речь, выдержанную в лучшем стиле писем из Америки. Майкла Редграева меня страшно сердило то, что Кембридж запрещал женщинам появляться на сцене. Мы устали отыгравших игравших Офелию смазливых итанцев из Кингза. и считали, что пришло время все изменить. Я обратился к директрисам Гертона и Ньюнема с предложением создать новый, серьезный театральный клуб, в котором женщинам разрешено будет исполнять на сцене женские роли. Директриса Гертона приходилась не то тетушкой, не то кузиной, не то еще кем-то Вудхаузу. Женщина она была устрашающей, но доброй. После того, как она и директриса Ньюнама убедились в том, что побуждения наши чисты, эстетичны и благородны, каковыми они, разумеется, были только отчасти, обе согласились разрешить своим студенткам выступать в театре, так и появились на свет лицедеи. Едва по Кембриджу пошли разговоры о новом, позволяющем женщинам играть на сцене театральном клубе, сотни студентов мужчин начали осаждать меня, умоляя дать им роль в нашей первой постановке. Помню, я проводил прослушивание. На него пришел студент Питер Хауса, прочитавший монолог из «Юлия Цезаря». «Скажите, — спросил я у него». настолько благодушно, насколько смог. Что вы изучаете в университете? Архитектуру, — ответил он. Вот за нее и держитесь, — сказал я. Уверен, архитектор из вас получится великолепный. Студент этот и вправду получил диплом с отличием, однако теперь всякий раз, как я встречаюсь с Джеймсом Мейсоном, он говорит мне, — Черт! Надо было послушаться вас, — и держаться за архитектуру. Джеймс Мейсон 1909-1984, стал все-таки не архитектором, а актером и превосходным. Его называют «лучшим злодеем» в истории кинематографа. Сыграл он почти в полутора сотнях фильмов. Легкость, плавность и обаятельность его речи совершенно заворожили зал. Алистер Кук был из тех людей, которые словно бы и рождаются только для того, чтобы свидетельствовать о тех или иных событиях. Известно, что в 1968 он был в отеле «Амбассадор», и когда Роберта Ф. Кеннеди сразила пуля, находился всего в нескольких ярдах от него. Он рассказал нам и еще об одном своем соприкосновении с политическим роком, которое произошло во время долгих каникул, последовавших за основанием лицедеев. Я отправился с другом в пешую прогулку по Германии. Тогда это было в порядке вещей. С книгами, перевязанными кожными ремешками и заброшенными за спину, мы бродили по лугам Франконии, останавливаясь во всех тавернах и гостиничках, какие попадались нам по пути. Как-то поздним утром мы оказались в маленькой Баварской долине и нашли отличную пивную в заросшем геранями и лабелиями саду при милейшем старинном постоялом дворе. Пока мы сидели за столиком, попивая из кружек светлое пиво, по саду начали рядами расставлять стулья. Мы решили, что здесь вот-вот начнется какой-то концерт. Потом приехали две машины скорой помощи. Водители и санитары вылезли из них, позевали, закурили. Распахнули задние дверцы своих машин и замерли у них с таким видом. Точно ничего необычного в их появлении нет. Начали собираться люди, и вскоре все стулья были заняты. А десятки тех, кому они, не достались. Стояли за ними или сидели, скрестив ноги на траве перед маленькой временной сценой. Мы терялись в догадках о том, Что же здесь должно сейчас произойти? Толпа явно предвкушала нечто волнующее, однако никаких музыкантов видно не было. А самым странным казалось нам присутствие санитаров. И, наконец, к саду подъехали два огромных, открытых лимузина, мерседесы, до отказа и даже сверх него, набитые мужчинами в какой-то форме. Они повыскакивали на траву, А один из них коротышка в длинном кожном пальто поднялся на сцену и заговорил, обращаясь к собравшимся в саду людям. Почти не зная немецкого, я не понимал большей части того, что он говорил. Однако одну то и дело повторявшуюся им фразу уловил. fünf минутен бис миттернахт». «Фунф минутен Пять минут до полуночи. Пять минут до полуночи. Выглядело все очень странно. Прошло совсем немного времени, и в толпе начали падать в обморок женщины, и санитары стали укладывать их на носилки и уносить в свои машины. Что же это был за оратор?» если слова его с гарантией отправляли людей в обморок, чем и объяснялось заблаговременное появление машин скорой помощи. Закончив речь, оратор пошел по проходу между стульями и, дойдя до нашего столика, зацепил меня, высунувшегося, чтобы получше разглядеть его в проход локтем за плечо. Я едва не свалился со стула, но он успел схватить меня за то же плечо и удержать. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. Потом я не один год, увидев этого оратора в кинохронике, а он появлялся в ней все чаще, поскольку известность его разрасталась, сообщал сидевшей рядом со мной девушке. «Однажды Гитлер извинился передо мной и назвал меня сэром». Когда вечер завершился, Алистер Кук крепко пожал мне на прощание руку и сказал, «Рука, которую вы пожимаете однажды, пожала руку Бертрона Рассела». «О!» — ответил я, должным образом пораженный. «Нет-нет», — продолжал Кук, — «это еще не все. Бертран Рассел знал Роберта Браунинга». а тетушка Бертрана Рассела танцевала с Наполеоном. Вот как близки все мы к историческим личностям. Нас отделяют от них лишь несколько рукопожатий. Никогда не забывайте об этом. Перед тем, как уехать, он сунул в мой карман конверт. В конверте лежал чек на две фунтов, выписанный на кембриджских лицедеев. К чеку была приложена записка. Малую часть этих денег надлежит потратить на постановку спектакля. Все остальное на вино и бессмысленное бесчинство.